Глава вторая Рассказ о событиях, произошедших в доме некромантов, получился достаточно долгим. Некоторые детали Арон, естественно, опускал или творчески переиначивал. Перед тем, как освободить Рикарда, я подслушал разговор темных. Они рассуждали об одном могущественном маге, о том, как хотелось бы им воспользоваться его силой. Но за их словами мне слышался страх. Поэтому, столкнувшись с некроманткой, я решил притвориться этим самым магом. Маги, как знаете, умеют менять внешность. Блеф. Но красотка поверила. Как я понял, магичку звали Евита, а мага Волькан, — уточнил Имис, парень из «Десятка Шора». арон кивнул. «Я слышал эти имена в столице», — продолжил тот. «Одни из сильнейших темных в Ковине». «Какой же маг так испугал некромантку?» Арон сжал правую руку в кулак, потом медленно разжал. Сейчас он не мог позволить себе никаких лишних жестов. «Тот самый маг», — произнес северянин негромко, «которого я убил около двух месяцев назад и который оставил мне в наследство свой магический резерв». Арон тангил. Кто-то выругался, кто-то уставился на него круглыми от изумления глазами, Кто-то лишь глубоко вздохнул. Эвита прочитала следы волшбы на месте нападения ящеров и определила, что магичил Тангил, — продолжил Орон. Они похитили Рикарда, надеясь заманить в ловушку темного, но не предусмотрели, что приду я, простой человек, но с резервом мага. Поставленная ими сторожевая система на меня не отреагировала. Резерва Тангила и помощи Рикарда оказалось достаточно, чтобы выпустить демонов на свободу. «Откуда ты узнал, что появятся воронки?» — спросил Вент. Выражение лица у него казалось странным, будто болезненным. «Рикард» — сказал. Воронки внул в сторону мажонка. Мальчишка сидел рядом, обхватив себя руками за колени. Все время, пока длился рассказ северянина, он не отрывал взгляда от костра и упорно молчал, как молчал всю дорогу. Сейчас тоже лишь дернул плечом, показывая, что услышал свое имя, но комментировать не собирается и что барьеру держится тоже он добавил Арон, прежде чем вент смог задать второй напрашивающийся вопрос насчет демонов тибор подал голос кирк ты сказал что с тему ворот легко справится несколько светлых подмастерьев однако два таких существа сумели прикончить некроманты не из последних объясни арон вздохнул развел руками я же не маг проговорил виновато ошибся признаю Парни, которым доводилось сталкиваться с подобными тварями, рассказывали, что демоны, похожие на зверей, достаточно слабы, что даже пара хороших воинов может их одолеть, не говоря уже о магах, что по-настоящему опасны только человекоподобные. Именно они могущественны, злые, коварны и действительно заслуживают название демоны. Вот я и предположил, что светлых на то существо хватит. «Если это называется слабы», — пробормотал Кирк. Выпуская демонов на свободу, я надеялся, что они на некоторое время отвлекут внимание темных на себя, а мы успеем выбраться за пределы усадьбы. А потом появятся воронки и утянут магов и демонов куда-нибудь подальше, желательно в нижней реальности, к бесам. А вот на то, что некромантка сумеет кое-кого подчинить своей воле, я не рассчитывал. Вент на это ничего не сказал, только потер рану на плече уже зашитую и перевязанную как следует. Странно. «Что на меня ее колдовство не подействовало», — сказал Кирк. Вент вновь промолчал, только наклонил голову вперед, так что отросшие за время путешествия пряди упали на лицо. Арон открыл рот, желая расспросить бывшего друга, как это с ним получилось. Он успел узнать у Кирка, на каком расстоянии они все находились от дома. Слишком далеко, чтобы Вент мог почувствовать запах сводящих с ума духов и виты или заглянуть ей в глаза». Что, как северянин слышал, необходимо для такого рода контроля?» Открыл рот и вновь закрыл. Все в Венде говорило о том, как неприятны ему подобного рода расспросы. «Позднее», — пообещал себе Арон, — «когда воспоминания не будут столь болезненны». Спустя еще около дюжины вопросов наемники успокоили свое любопытство. Кинули жребий, кому дежурить. Первая часть ночи выпала Бракасу, вторая — Венду. Проснулся Арон, когда небо едва окрасилось в серый цвет. Открыл глаза и повернулся на другой бок, навстречу пристальному взгляду его разбудившему. Поднялся ежесь, пересел ближе к огню, подставил кружку под кипяток из котелка, в который Вент уже бросил купленных у трактирщика бодрящих трав. «Что ты хотел от меня?» — просил в полголоса. «Почему ты убил-то, Тангила? – также негромко задал встречный вопрос Вент. А Рон невольно вскинул брови, потом поднес кружку к рту, подул на парящую поверхность, не торопясь отвечать. — У меня имелись личные причины, — проговорил наконец. — Не все ли равно? — Мне? — Нет. — Что он сделал тебе? Рон поставил кружку на землю, задумчиво посмотрел вдаль. Лгать Венду не хотелось, но и правду сказать он тоже не мог. — Тангил лишил меня любимой, — ответил тихо. — Оставил моего сына сиротой. — Этого достаточно? — Да, вполне. Вент налил кипяток из себя, но тоже не торопился пить. — Знаешь, я, как и ты, хотел его убить. Даже пытался. Неудачно. — Завидуешь моему успеху? — Арон усмехнулся. — Нет. Воин серьезно покачал головой. Я рад, что у меня не вышло. Я считал его виновным в смерти родителей, а оказалось, он ни при чем. Помнишь рассказ Тушеса про расследование, проведенное его мастером? В одной из тех погибших деревень жила моя родня. «Крови на нем в любом случае много. Кроме того, смерть каждого темного делает мир светлее», — процитировал Арон лозунг служителей солнечного бога. Вент вновь покачал головой. «Темные были и будут всегда. Эта война бессмысленна. Но я хотел сказать тебе другое. Тангил жив». «Это как?» — Рон недоверчиво улыбнулся. «Я сам держал станиновое копье, которым пронзил магу сердце. Я видел, как у него закатились глаза, как он перестал дышать. Я даже могу показать могилу, где его закопали». Шаманы говорят, что тангила нет ни во владениях многоликого, ни у серой госпожи. Солнечный не мог взять темного мага к себе. Значит, тангил все еще на земле, среди людей. Арон подумал, потом покачал головой. Либо кто-то из богов не пожелал признать, что душа мертвого мага в его чертогах. У богов свои игры. Вент стало вздохнул. «Мое дело предупредить». «Не удивляйся, если однажды увидишь пришедшего из-за грани мертвеца, который потребует вернуть ему резерв». «Если кто и явится, то только Волькан. Видишь ли, некроманта мы убили неправильно». Рон потянулся за остывающим напитком. «Зато ангела как положено». «Ну, спасибо за предупреждение». «А как положено убивать темных?» «Правильно, я имею в виду», — уточнил Вент. «Разве не знаешь?» — удивился северянин. Ты же говоришь, сам хотел убить Тангила. Мне дали кучу магических амулетов для прохода через его владение и освещенное оружие с наконечником из Селина. И все? Ничего не объяснили? А что не так? Рон вздохнул, одновременно пытаясь вспомнить, упоминал ли Мэль в первые дни его жизни в этом мире о наличии трофейного оружия из Селина. Память прямо говорила, что нет. Захотел скрыть? Решил, что это несущественно? Или у прежнего тангела и без того имелась целая коллекция? Сомнительно, слишком уж большая ценность селин. Священное серебро — это, конечно, очень хорошо. Но, допустим, удалось тебе проникнуть в покое мага и проткнуть его своей железкой. Что будешь делать дальше? Сваливать, предположил Вент. Само собой, но позднее. Сперва нужно дождаться, когда некромант смысле маг. Окончательно умрет. Затем отрезать конечности и голову, как я велел Кирку сделать с Вольканом. И затем, но только после того, как чародей истечет кровью, сжечь. Такова стандартная процедура. Жрецы говорят, что для некоторых темных нужен индивидуальный подход, но тут деталей я не знаю». «Жрецы?» «Жрецы-гиты», — с готовностью отозвался Сарон, «Они хорошо в этом разбираются». «Звучит мерзко», — после паузы произнес Вент. «Я имею в виду вся эта, как ты сказал, стандартная процедура». Рон пожал плечами, потом посмотрел на светлеющее небо. «Буди остальных», — сказал, поднимаясь. «Лучше бы нам отъехать от Йоля подальше». Достал мешок с припасами и начал вытаскивать то, чему сегодня суждено было стать завтраком. Готовить по общему решению обязали Рикарда также единогласно освободив от обязанности дежурить ночью. Но мальчишка последнее время выглядел таким квелом, что Арон иногда, как сейчас, ощущал угрызение совести. Подумалось о только что завершившемся разговоре, обсуждении собственной смерти и того, как нужно правильно убивать темных. В прошлой жизни Арону могло стать жутко от подобной темы, Но теперь ему, пережившему смерть и воскрешение, она представлялась почти забавной. А вот поведение Венда озадачивала. Показалось, будто он сожалеет о смерти Тангила. Или Арон просто видит то, что ему хочется видеть. Приближался полдень, и несколько дюжин миль, оставленных за спиной, когда к Арону подъехал Рикард. «Господин, я бы хотел поговорить с вами наедине». Мажонок выглядел уже не таким бледным и несчастным, как вчера, но до здорового вида ему было далеко. Марон приподнял брови, привычно прислушался к внутреннему голосу, скромно промолчавшему, потом махнул рукой остальным. — Езжайте вперед, парни, мы догоним. Они спешились. Мальчишка молчал, пока расстояние до отряда не стало таким, что не докричишься при всем желании, и только потом заговорил. — Вчера вы сказали, что убили Арона Тангила. «Почему?» Арон моргнул, прогоняя ощущение, будто утренний разговор сейчас повторится, и ответил. «Из-за него погибла моя жена». «Вот как?» — проговорил мажонок. потом глубоко вдохнул, выдохнул. «Возможно, возможно, жена Тибра действительно погибла по вине Тангила, а пират действительно убил Великого Темного. Но вы не Тибр. Вы и есть Тангил. Я прав?» Глаза мальчика смотрели пристально, цепко, готовые уловить любые колебания, любую ложь. Северянин склонил голову набок, с интересом, разглядывая Рикарда. «Не боишься задавать подобные вопросы?» Тот сглотнул, но взгляда не отвел. «Это не ответ. Вы в точности знали, что сказать и Вите, как заставить ее испугаться. И вы сами признались, что вы маг?» «Тогда ты и сам все знаешь», — Арон усмехнулся. «Скажите, что я прав», — потребовал Мажонок. «Хорошо». Северянин развел руками. «Ты прав. Я, Арон Тангил». «Стало легче». Рикард вновь сглотнул, на мгновение опустил голову, но тут же вновь поднял. «Как получилось?» — голос дрогнул. «Как получилось, что вы живы и выглядите иначе. Я ведь видел однажды Тангила». Арон потер подбородок. — Ты же умный мальчик. Догадайся. Рикард облизал пересохшие губы. — Вы... Вы вселились в тело своего убийцы, в тело Тибра Цинта, так? Но из-за того, что тело чужое, вы не можете получить полный доступ к магии. На самом деле вы идете в храм Триады, чтобы вернуть дар. Хм... Вариант Мажонка звучал интереснее, чем реальность. Кроме того, скрытой оставалась последняя карта. «Амулет личины?» «Ты очень умный мальчик», — искренне похвалил Рикардо Арон. «Теперь подумай о том, что следует сказать дальше». «Я больше не предам вас, господин», — тихо сказал тот. «Я знаю, что случается с вашими врагами. Я не хочу стать одним из них». «Вот и молодец», — кивнул северянин и, протянув руку, потрепал подростка по голове. «Ты мне нужен. Докажешь свою полезность и преданность». «Будешь жить долго и настолько счастливо, насколько это получается у темных. С верными мне я добр и щедр, будь то чародеи, вольные или простые люди». «То есть вы — хороший темный маг?» — недоверчиво уточнил подросток. И Арон вновь усмехнулся, вспомнив их давний разговор о том, что таких темных не существует. «Хороший, но только иногда и только с некоторыми людьми», — сказал он серьезно с теми, кто этого заслуживает. — Вы обещали найти мне наставника. Вы не имели в виду? — Нет, не себя. Северянин покачал головой. — Лучше всего я владею огнем и тенями. У тебя крохи первого и нет второго. И вообще, как мне кажется, ты стихийник земли. Если я прав, то лорган Сирроен не откажет мне в просьбе взять тебя в ученики. — А если у меня не земля? — неуверенно спросил подросток. «Найду тебе другого наставника», — Арон пожал плечами. «В Ковене у меня много хм, последователей». «Для этого мне нужно лишь дожить до конца пути», — Рикард вздохнул. «Надеюсь, вы не угробите меня раньше». «У меня нет такой цели», — мягко сказал Арон. «Возможно, путешествие окажется безопасным, и нам даже не придется использовать магию». «Да, господин», — послушно проговорил мажонок и вновь вздохнул. Отряд ехал, не торопясь. Люди негромко переговаривались между собой, но когда Вент, оглянувшись, убедился, что Тибор и рикорд похожи на две темные черточки вдали, голос подал истен «Парни, вы все поверили в рассказ Тибора». Пратос, находившийся впереди, нахмурился и повернул коня к брату с явным намерением заставить того замолчать. Но Истон продолжил, повысив голос. «Никому не показалось, что он врет, что на самом деле он вовсе не убивал Тангила». «Неужели тебе одному открылась истина?» — сказал Шор насмешливо, но Истон лишь отмахнулся. «Неужели никто не понял? Человек, который называет себя Тибором Цинтом, на самом деле и есть Тангил?» «Ну ты хватил!» — брака с Шор и еще несколько наемников расхохотались. Кирк тоже усмехнулся, а вот Вент нахмурился. Такие дикие на первый взгляд слухи порой разрушали человеческие жизни. Зря Тибор поверил, что такая язва, как ты, способен держать язык за зубами, сказал воин резко. Кроме того, я прекрасно помню, как ты обещал вести себя достойно, а это значит не возводить поклепы. Я обещал тому, кого считал человеком, возразил молодой наемник, а он на самом деле отродье тьмы. — Подумайте же сами. Голос Истана стал почти умоляющим. Тибор слишком много знает о магии для обычного воина. Он слишком заботится об этом магии-недоросле, называет его своим подопечным — темного. И ты, Кирк, очень красочно нам рассказал, как этот якобы пират сумел обдурить некромантку. — Эви Туашур, ту самую, которая одна подняла мертвый город Тацуаш, а потом почти уничтожила княжество Прест. «Город она, положим, поднимала не одна, с учениками», — педантично уточнил Кирк. «И княжество не почти уничтожило, а всего лишь успело захватить пару приграничных крепостей. Князь потом с ней договорился». «Тибор не может быть тангилом», — вмешался Вент. «Мы с Рисаном впервые повстречались с ним в Радоге, когда маг еще живо здравствовал». «Маги умеют менять внешность», — упрямо возразил молодой наемник. «Не спорим». Войн кивнул. «Вот только случилось это в самый разгар столкновения Тангила с рыцарями Гиты. Ты можешь объяснить, с какой стати темному было являться в гостинный двор на задворках города, сидеть за столом в одиночестве и разглядывать дно бокала, когда решался вопрос о том, кому будет принадлежать Радога? Да еще спасать Рисана от банды наемников и лечить меня!» Истан открыл рот и, явно не зная, что сказать на это, вновь закрыл. Верно. — кивнул Кирк. — Он тогда отметелил четверку надлига. — Тибор не знал, что маг в городе? — подал голос прежде молчавший Рисан. Я помню, когда Вент сказал ему, что Тангил в Радоге, он как-то сразу заторопился по делам, хотя до этого никуда не спешил. Вент согласно кивнул. — Так и было. Меня тогда это удивило. Еще одно, Истон, раз уж ты настроен разоблачить злого колдуна, как ты объяснишь умение Тибра сражаться? Умение это ты, насколько помню, испытал на себе. Подобное требует многих лет практики. Я тоже мечник, не из последних, но против него долго не выстою. Когда бы колдун, магичивший так усердно, как Тангил, нашел время для постоянных тренировок? Маги живут долго, — пробормотал Истон. Мало ли чем Тангил мог заниматься в свободное время. Тангилу было 34, когда его убили, — поправил его вент. Для магов это не возраст. Большинство до тридцати в подмастерьях ходят. В общем, Истан, давай так. Если у тебя появятся реальные доказательства, именно реальные, а не высосанные из пальца, ты можешь продолжить этот разговор. Но до того, если опять ляпнешь что-нибудь подобное, я не буду говорить Тибору, что ты на него клевещешь. Я сам тебе лживый язык вырву. Понял? Истан сглотнул... Вернулся на мрачно-молчащего брата, потом вновь посмотрел на Венда и нехотя кивнул. Венд обвел взглядом остальных наемников. — Я прав, парни? — Ты прав, — первым согласился Шор. — Последнее дело — возводить напраслину на человека, да еще за его спиной. Остальные в разнобой закивали. — Я думал, ты, Тибор, недолюбливаешь, — полголоса сказал воин Ресан, когда они возобновили путь. — Не ожидал, что будешь за него заступаться. Вент вздохнул. «Нормально я к нему отношусь. Он хороший товарищ, такому можно доверить спину в бою. Но я уже потерял счет, сколько раз ему должен. Сперва радога, сейчас этот случай с некроманткой, чтобы и бесы сожрали. Не говоря уже о том, как Тибор спасал весь наш караван. Не люблю ходить в должниках, а приходится». лисан помолчал, потом обернулся. «Догоняют. Минут через пять здесь будут». «Вент, ты не собираешься сказать Тибору, что Истон придумал?» «Нет, не собираюсь. Ты расскажи, если хочешь, но мне кажется, что Истон все уяснил и больше выступать не будет». Рисан вздохнул, вновь обернулся и долго смотрел на две приближающиеся фигуры. Вернее, только на одну из этих двух.